Глава восьмая Как-то раз, гуляя по набережной в сопутствии неизменной Вареньки, заменявшей мне компаньонку, я встретила Водова. Он шел быстро и легко, свободной молодой походкой. Увидя меня, он тотчас же прибавил шага и подошел ко мне просто, как старый знакомый. «Здравствуйте!» Чуть-чуть приподняв круглую меховую шапочку, произнес он. Я смутилась. Смутилась, во-первых, потому, что не ожидала его увидеть, а во-вторых, от присутствия Вареньки, удивленно вскинувшей на незнакомого ей господина свои подслеповатые глазки. Но отступать было поздно. Водов освободил свою правую руку от теплой перчатки и протянул ее мне. Я робко подала свою. «Славный день!» Проговорил он и пошел рядом со мною, стараясь соразмерить свои шаги с моими. На набережной было много знакомых, проезжающих в экипажах и прогуливающихся по гранитным плитам берега. И все они, как мне, по крайней мере, казалось, и мужчины, и дамы, с одинаковым изумлением поглядывали на меня и незнакомого им моего спутника. Сначала я смущалась и краснела ежеминутно, но Водов сумел заставить меня позабыть и о праздной толпе, и о досаждающих взглядах, просто сказав. «Я прочел вашу повесть». «И?» – замирая от волнения, спросила я. «И не поверил, что это написали вы», – в тон мне отвечал он с улыбкой. «Но почему? Во-первых, простите, но в ней не видно молодости». Такую вещь должен был бы написать очень долго проживший на белом свете и много горя видевший от жизни человек. Каждая строка в нём, в вашем сне девушки, дышит правдой, но такой болезненной, такой вымученной правдой, которую трудно ждать от такого ребёнка, как вы. И потом, многие штрихи так ярки и сильны, что повесть производит сильное впечатление. Но уверяю вас, рассмеялась я невольно моему оправданию, эта вещь написана мною, верю и радуюсь. ваш сон вещь далеко необыкновенная к тому же талантливая. Предсказываю вам, со временем вы будете большая знаменитость. Он улыбнулся, но глаза его были серьезны, почти строги. У меня захватило дыхание. «А мне чуть ли не запретили писать!» Через минутное молчание пожаловалась я. «Кто?» «Близкие. Танте Лизы. Моя воспитательница». «Вы сирота?» «Да. И богатая сирота, потому что отказывались от гонорара, как мне передавал редактор, и глаза его насмешливо сощурились». «Ну да», — пробормотала я. Мне казалось, что есть много людей, писателей, нуждающихся, бедных, которым нужны деньги, а я вполне обеспеченная, слишком даже, отбивая у них заработок. «Вот вы какая добрая!» – улыбнулся Водов. «У нас редко кто заботится о других, потому-то и нет настоящего счастья на свете. Люди завидуют друг другу, теснят один другого, мешают жить друг другу». А между тем, мир велик, и места, и дела всем хватит. Если бы я писал так молодо, свежо и сильно, как вы написали ваш сон девушке, я был бы очень счастлив. Но вы так чудесно пишете сами! Вы написали такую чудную вещь, искренне вырвалась у меня. Какую? Ночь в лагунах! «Э, полноте, это слабейшая, Я не профессиональный поэт, я романист. Но так видите ли, я пишу много и пишу сильно и хорошо. Я это и сам чувствую, чувствуют и другие. А знаете ли почему? Я пишу тогда только, когда мне хочется, когда нахлынет волна вдохновения и нет сил с нею справиться» когда душа ноет и томится от чего-то неясного и ожидая чего-то хорошего, светлого, крупного. Он говорил горячо, взволнованно, его глаза блестели ярче. Зачем он говорит мне все это со второй встречи знакомства? И что может быть общего между мною и им? Сергей Вадимович, начала я нерешительно, зачем вы мне это говорите? Он посмотрел на меня недоумевающе, как бы проснувшись и увидя меня впервые. «Зачем?» – переспросил он, как бы бессознательно, и после минуты молчания добавил. «Право, не знаю, но мне показалось, княжна, что вы лучше, нежели кто-либо другой, поймете меня. Потому что вы такая светлая и чистая душа, такая чуткая и хорошая, очень хорошая» подтвердил он серьезно. Мое сердце забилось радостно, ведь вот же нашелся человек, заметивший мою душу, несмотря на мое уродство. И я почти счастливая вернулась домой.